Глава 16. -я. Бешеный верблюд За старым римским колодцем, возле которого утром развернулась страшная трагедия. Находится, если вы помните, полоса пустынного песка шириной в 5 миль, а за ней черные тесы Брекча гор Хамермат. Здесь, в горном ущелье, разбил свой лагерь Джиджи -Джи Мирак. Мы неторопливо двигались по пескам. И вскоре оказались так близко к горам, что видели ущелье в них, и здесь наше внимание привлекло необычное происшествие. С горной тропы на огромной скорости вылетел верблюд и поскакал по пустыне, по которой мы ехали. Вблизи верблюд повернулся к нам, и мы увидели на его спине фигуру в зеленом и алом платье. — Это Айва? — удивленно воскликнул Арчи и в то же мгновение платье помогло мне узнать внучку вождя. Верблюд повернул и побежал по кругу, поднимая облака песка и продвигаясь большими прыжками. Девушка отчаянно держалась за седло, а обезумевшее животное продолжало безумный бег. «Это бешеный верблюд!» Воскликнул я, вспомнив слышанные мной рассказы о бешеных верблюдах и видя, что неустойчивые движения животного подтверждают решение загадки. Сомнений не было. Огромное животное бесцельно бегало взад и вперед, а потом изобновило движение по кругу, которые определенно свидетельствовали о его состоянии. Наша группа невольно остановилась, глядя на эту необычную сцену. Но я понял, что девушке грозит серьезная опасность и двинул своего верблюда вперед, не зная, чем я смогу помочь. В следующее мгновение я обнаружил, что Арчи и Джо присоединились ко мне и мы направились прямо туда, где продолжал прыгать обезумевший верблюд. Неожиданно животное остановилось так резко, что Айва пролетела над его головой и приземлилась на песок в 20 футах. Казалось, она не пострадала при падении, потому что сразу скачала на ноги, подобрала платье и со скоростью оленя побежала к нам. Одновременно бешеный верблюд увидел ее пестрое платье и с громким ревом бросился за ней. На секунду сердце застряло у меня в горле. Потом я вонзил острие палки в бок своего верблюда и закричал: Быстрее, ребята! Держитесь рядом, и мы сбросим этого зверя. Это был отчаянный поступок, но Айва была в страшной опасности. Даже лев в джунглях не так страшен, как бешеный верблюд. И через несколько секунд девушка под ногами обезумевшего животного, превратилась бы в бесформенную массу. Мы двигались так близко. Чтобы бока наших верблюдов соприкасались. Айва увидела нас и сразу бросилась в сторону. Ее верблюд тоже нас увидел. Но, сверкая глазами, размахивая в воздухе копытами, он не делал попытки остановиться. В следующем мгновении мы столкнулись с силой ядра катапульты, и удар был так силен, что я взлетел в воздух и приземлился, к счастью, на ноги, в нескольких ярдах. Арчи и Джо тоже вылетели и, придя в себя, мы посмотрели на верблюдов. Все они яростно сражались. Бешеный верблюд лежал, лежал и один из наших верблюдов. Остальные двое наносили страшные удары ногами. Инстинкт требует, чтобы верблюды уничтожали обезумевшее, сошедшее с ума животное, и упавший верблюд Арчи тоже пострадал бы от беспорядочных ударов своих товарищей, если бы не сумел скачать. поднявшись. Он тут же присоединился к двум остальным в нападении на истинного виновника. Когда бешеный верблюд неподвижно лежал на земле, остальные животные успокоились и ждали, когда на них сядут всадники. Тем временем Нед Бритон, который следовал сразу за нами, соскочил с седла и подхватил пришедшую в ужас девушку. Я оглянулся, чтобы узнать, что с ней стало, и увидел, что она сидит на верблюде рядом с нашим рослым помощником капитана, который успокаивает ее и, огрубевшей рукой, гладит по голове. До сих пор Айва всегда была угрюма и неразговорчива, всегда как тень сопровождала старого вождя, своего деда, и, казалось, нисколько не интересуется окружающим. Но сейчас, когда мы сочувственными лицами окружили ее, она стала оживленной, откровенной и благодарила нас за спасение. «Но как это произошло, Айва? спросил я. Почему-то оставила Джджими Рака. Она с серьезным видом отстранилась, потом импульсивно сказала. Я вам все расскажу, потому что Кати говорит, что вы честные и хорошие, а я знаю, что мой дед жестокий и злой. Эти слова поразили нас, но девушка быстро продолжила: Кати возражал вождю, и теперь он опозорен. Кати, который будет вождем, когда умрет мой дед». «Это правда, Айва?» спросил я. Кати станет будущим вождем?» «Да, это его право», гордо ответила она. «И вот почему Джиджимми его ненавидит. Но Кати хороший, и когда он будет вождем, я стану его женой». «Браво, Айва!» воскликнул Арчи. Кати лучший из твоей банды, по моему мнению». «Я тоже так думаю», сказал я. Ну, продолжай свой рассказ, Айва. Рыжебородый предложил вождю половину сокровищ, которые он нашел, если Джиджимирак убьет вас всех. Мой дед согласился, но люди, которые пришли из Лакеты, трусливы. Они не хотели убивать американцев. И у нас было недостаточно людей, чтобы одолеть вас. Поэтому дед послал меня в нашу деревню, чтобы я привела всех воинов нашего племени в это ущелье. Прекрасный план заметил дядя Набот. поэтому Кати и стал возражать, сказала девушка. Он сказал, что вас нельзя убивать, если вам причинят вред, пострадает все племя, может, она будет уничтожена. Кати не нужны сокровища. Он говорит, что эти сокровища делают людей ворами и шакалами, а он хочет жить честно и в мире, как жили наши предки. Есть еще одно, Эфенди. Теперь, когда рыжобородые в нашей власти. «Вождь собирается убить и его, и забрать все сокровище себе». Кэти сказал моему деду, что это неправильно, потому что мы дали Ржабородому слово, а слово «вождя бега» должно быть честным и нерушимым. «Профессору не повредит, если его убьют», — задумчиво заметил дядя Набот. «По справедливости этот мошенник заслуживает нескольких смертей». А Айва не знала, как принять эти слова. Серьезно посмотрев на моего дядю, она продолжила. Кати был опозорен. Он самый смелый в нашем племени. И вождь, мой дед, приказал мне ехать в деревню за воинами, потому что если вы нападете, сражаться я не могу и потому что я знаю дорогу. Он приказал мне взять Сиката, нашего самого быстрого верблюда, хотя последние два дня Сикат вел себя необычно. «Это Сикат», — сказала она, показав на станке животного едва не убившего ее. Я даже не успела выехать из ущелья, в котором расположился наш лагерь, как поняла, что Сикат взбесился. Я попыталась повернуть назад, но он сошел с тропы и побежал в пустыню. Остальное вы знаете, Фэнди. И я снова благодарю вас за то, что спасли мне жизнь. «Кати тоже поблагодарит вас», — сказала она, гордо посмотрев на нас. «Но Кати опозорен», — с улыбкой сказал я. Глаза ее сверкнули, и лицо стало мрачным и яростным. «Недолго будет койти, преклоняться перед гневом любого человека!» Воскликнула она. Посмотрев на нас властным взглядом королевы, она добавила. «Идемте со мной, храбрые американцы. Я покажу вам, как спасти ей Кэти и вас самих, как вы спасли меня. Больше того, вы спасете Рыжебородова и его сокровища». Последнее обещание было необязательным но мы приняли его и приняли с радостью, как вы догадываетесь. «Каков твой план, Айва?» — спросил я, когда мы тронули верблюдов и поехали к черным горам. «Подожди, сам увидишь», — ответила она, решительно сжав зубы. Нас всех поразила смелость этой девушки и ее откровенное предложение дружбы, и мы последовали за ней, больше ни о чем не спрашивая.